Среди дружного смеха супругов было ясно слышен колючий презрительный смех злого духа. А Что же будет дальше? Вы меня спрашиваете? А кого еще? Ха -ха. Такое впечатление, будто вы говорите с кем-то третьим. Я спросила, что будет дальше. Дальше будет крах. Миссис Лэмл пренебрежительно взглянула на злого духа, игнорируя своего мужа, и опустила глаза, после чего мистер Лэмл проделал то же самое. Тут вошла служанка с поджаренным хлебом, и злой дух снова убрался в шкаф и притаился там. Софрония, А? Сафрония! А, вы что-то сказали? Выслушайте меня внимательно, прошу вас. Куда вы смотрите? Не отвлекайтесь. Потом посмотрите, кто у вас прячется в шкафу. Прячется? Вы слушаете меня внимательно. Мне нужно посоветоваться с вами. Бросьте, бросьте, тут не до шуток. Вы знаете наш договор. Мы должны вместе работать в наших интересах. А вы на эти дела такая ловкая... Как я сам. Иначе мы не были бы вместе. Я вас слушаю. Что предпринять? Нас загнали в угол. Что же нам делать? А разве у вас нет наготове плана, который можно было бы пустить вход? Мистер Лэму запустил пальцы в бакенбарды в поисках мыслей и, не найдя ничего, ответил... Нет. Как? Нам, как авантюристам, приходится вести азартную игру в надежде на крупный выигрыш. А последнее время нам что-то не везет. Разве у вас ничего не... А у нас, Софрония, у нас. Хорошо. Разве у нас нечего продать? Черта с два. Я выдал одному еврею закладную на эту мебель, и он не сегодня-завтра может ее забрать. Думаю, что он забрал бы ее давным-давно, если бы не Фледжби. А при чем тут этот Фледжби? Знает его. Предостерегал меня еще до того, как я попал ему в лапы. Ну? Просил еврея за кого-то и ничего не мог сделать». Вы хотите сказать, что Флэджби хлопотал за вас? За нас, Сафрония, Ладно. за нас Ну хорошо, хорошо, за нас Я хочу сказать, что еврей до сих пор не трогал нас И что Флэджби уверяет, будто бы он его уговорил Вы что, хотите сказать, что верите Флэджби? Сафрония, милая, я никогда и никому не верю «Особенно не верю с тех пор, как поверил вам. Но...» «Что? Но?» «Но похоже, что все именно так, как он говорит».